Глава После ухода Кайи главный врач несколько минут сидел неподвижно, сложив руки перед собой и о чем-то размышляя. Наконец, он вызвал секретаря и дал той поручение. «Свяжись с мужем Маргариты и с семьей Филатовой Кайи. Организуй мне с ними встречу. Так скоро, как это будет возможно». «Конечно, Лев Моисеевич», – ответила та и покинула кабинет начальника поздним вечером около полуночи того же дня. В кабинет главного врача вошла смущенная Данельзя Марина и изумилась увиденному. Хозяин кабинета курил трубку. А ее дед, как было всем известно, ни разу не притрагивался к ней вот уже почти 10 лет с момента похорон своей супруги. Подняв голову, он взглянул на внучку, после чего спросил. «Ну что, успокоилась? Теперь-то можешь здраво мыслить?» «Да, дедушка, прости меня, пожалуйста». «Не знаю, что на меня нашло». Она не договорила фразу, ибо дед поднял руку, останавливая ее и показывая на кресло перед собой. «Она тебя нарочно спровоцировала, и ты поступила ровно так, как она хотела», сказал Лев Моисеевич. Марина вытаращилась на деда. «Пусть это будет тебе уроком», сказал тот и указал взглядом на фотографии своих предшественников. «Человек...» «Занимающий мое кресло должен обладать многими умениями. Умение оставаться хладнокровным – одно из ключевых. Работай над собой, если хочешь, конечно, чтобы и твоя фотография висела тут». «Прости меня, я слишком возгордилась, ответила деду Марина. «Я не ожидала от этой девочки, что она окажется такой способной», – закончил фразу за внучку ее дед. «Боюсь, что ты даже не представляешь, насколько она способная и на что». Повисла тишина, и главный врач забарабанил пальцами по столу. Снова жест ему нехарактерный, что еще больше удивило Марину. «Я пришел к выводу, что наши сотрудники работают спустя рукава». Наконец, нарушил он тишину. Марина помалкивала, ожидая, что скажет дальше ее дед. Ее врач Ирина в своих записях отмечает, что у Каи не наблюдается поведенческих отклонений от нормы. Сказав это, он громко выдохнул и недовольно сказал. Не наблюдала она, даже не потрудилась собрать информацию о пациенте, общедоступную. Вздохнув и вернув спокойствие, продолжил. До инцидента Кая ежедневно вела виртуальный дневник. Изящно подняв бровь, Марина спросила. И что? Разве не многие подростки так делают? Я не поленился и посмотрел те ее виртуальные записи. А это, между прочим, должна была сделать Ирина, сразу после того, как ей доверили пациента. «Могу тебе точно сказать, что эта девочка, Кая, до происшествия и после, два совершенно разных человека. Я даже проверил, нет ли у Кая сестры-близнеца, которую выдают за нее». Девочка перенесла длинную клиническую смерть и находилась более месяца в коме, заметила на это Марина, пожав плечами. У такого рода пациентов практически всегда наблюдаются серьезные личностные изменения. Это известный факт. Вот, полюбуйся. Ответил главный врач, разворачивая монитор так, чтобы его внучка могла видеть происходящее на нем. Это наш скай сегодняшний разговор. На просмотре момента, где она набрасывается на ребенка чуть ли не с кулаками, Марине стало мучительно стыдно. Она закрыла глаза, досчитав до десяти после чего продолжила просмотр записи. Закончив, она некоторое время задумчиво глядела в одну точку, размышляя над увиденным и услышанным. После этого она встала из кресла и совершила небольшую экскурсию по кабинету, ненадолго остановившись у портрета своего предка, основателя этого места. Затем она вновь развернулась к деду и сказала «Межчеловеческое общение – Это и наука, и искусство, требующие опыта и практики. Да, я верю, что у нее весьма обширный словарный запас. Она начитана и выдрессирована своими учителями. В конце концов, она же из знатной семьи, а люди эти очень трепетно относятся к образованию своих отпрысков. И по той же причине она такая гордая и высокомерная. Но ей-то всего лишь 13 лет. Даже если предположить, что за ее демаршем стоит Маргарита... А я точно знаю, что ты уже просмотрел записи их общения. Если таковое имело место быть, то это ничего не меняет. Ребенок ее возраста просто не потянет того, что я увидела в ее исполнении. Она действительно уникальная девочка. «После разговора с ней у меня была та же реакция, что и у тебя сейчас», ответил Лев Моисеевич своей внучке. «Но посмотрев ее виртуальный дневник, я вообще перестал понимать этого ребенка». Сказав это, он замолчал, снова делая затяжку. «И что там было?» – нетерпеливо спросила Марина, разгоняя ладошкой облачко табачного дыма перед собой. «Там была девочка, стеснявшаяся виртуальной камеры, со скудным словарным запасом. Косноязычная, абсолютно примитивная. Это если в двух словах». «Не может быть!» – не поверила Марина. «В таких семьях, как ее, детей гоняют и муштруют частные учителя». Как она может быть примитивной? В таком случае, каким образом она устроила то, что устроила? Ее приняли в семью чуть менее года назад. Я навел справки. Она внебрачный ребенок. Жила со своей матерью-одиночкой. Отец не признал ее своей дочерью. Так что ни на какую поддержку с его стороны она рассчитывать не могла. А стало быть, и частные занятия для ее небогатой семьи были не по карману. «Училась в обычной муниципальной школе, причем плохо. Я видел ее табель успеваемости. После смерти ее матери девочку хотели отправить в приют, поскольку не нашли у нее иных родственников. Но вмешалась семья ее отца, для которых ребенок, пусть даже и внебрачный, и непризнанный, в приюте – это потеря лица». Увидев, что внучка молчит, глубоко задумавшись, он продолжил. «На этом странности не закончились». Просматривая ее тесты у психиатра, я случайно наткнулся на очень любопытную вещь. Психиатр, помимо прочего, давал ей задания в виде математических задачек по ее возрасту. Главный врач отвлекся для того, чтобы вновь раскурить потухшую трубку. Так что было не так с ее ответами, раз уж ты обратил на это внимание? Нетерпеливо поинтересовалась Марина. Просматривая их, я обнаружил, что одна из решенных ею задач – была слишком сложна для школьницы ее возраста. Тогда мне стало интересно, и я поискал в коммуникационной сети, точно ли данная задача может входить в курс для седьмых классов. Выяснилось, что нет. Это была задача для десятых классов. Марина потерла виски. И это еще не все. Она верно решила чуть более половины из предложенных задач. Но, посмотрев несколько раз то, как она решала эти задачки, Меня неотступно терзала мысль о том, о своей интуиции я доверяю, что она нарочно на некоторые из них отвечала неверно, будто бы желала, чтобы ее результаты не были не слишком хорошими, не чересчур ужасными, средними. «Дедушка!» – Марина посмотрела на деда и улыбнулась. «Мне кажется, у тебя легкая паранойя относительно этой девчонки. И еще, дедуль, скажи, пожалуйста, для чего мы устраиваем...» «Особое размещение для некоторых лиц. Ведь если подобное получит широкую огласку, то...» «Марина!» – перебил ее дед. «Деньги – это, конечно, очень важно для функционирования нашей клиники. Однако дела у нас всегда шли хорошо. Так что из-за денег мы бы на подобное не пошли». Главный врач снова затянулся табачным дымом. «Однажды», – продолжил он, – «один из моих братьев попал в плохую историю». Очень плохую, очень криминальную. Отец обивал все пороги, до которых только мог добраться, чтобы спасти моего брата от пожизненной каторги. Все было безрезультатно. И вот однажды его пригласил на завтрак очень высокопоставленный чиновник, у которого было очень простое предложение. Он помогает отцу сделать так, чтобы брат получил чисто символическое наказание. А взамен у нас будет особый пациент. И твой прадед, чтобы спасти своего сына, пошел на это. Но так как шило в мешке не утаить, то некоторые люди были в курсе некоторых вещей. Так что, когда у определенных семей возникают определенного рода проблемы с их членами, то мы помогаем им в их решении, в обмен на поддержку. Все это случается крайне редко, конечно, но случается. На некоторое время повисла тишина, и каждый из присутствующих размышлял о своем. За время своей практики я порой сталкивался с очень странными вещами, и людей я видел самых разных. Со временем я перестал удивляться чему-либо, и ты перестанешь со временем. Когда я только начинал свою практику, не здесь, в государственной больнице, в качестве психиатра, то у меня был очень любопытный пациент. Доставила его нам полиция, которая решила, что он не в себе. Безобидный и очень любознательный тип. Он утверждал, что прилетел к нам на Землю в виде луча света. И не в первый раз уже. И что его родной мир находится очень-очень далеко отсюда. Впрочем, он утверждал, будто может показать на звездной карте то место, откуда, по его словам, он был родом. У меня был друг, сейчас он уже умер, работавший в астрономическом институте. И вот я устроил своему пациенту экскурсию в этот самый институт. Я тогда считал, что если удастся убедить больного в том, что то, что он принимает за правду, лишь фантазия, то лечение пойдет быстрее. Лев Моисеевич вытряхнул из трубки в пепельницу остатки табака, продолжив затем говорить. По итогу выяснилось, что прилетел он из какой-то звездной системы, которую астрономы вот только-только открыли, из какой-то там хитрой двойной звездой, объяснить орбиту которой они пока не могли. А мой пациент смог. «И что же с ним было потом?» – заинтригованно спросила Марина. «Он сказал мне, что на завтра улетает домой. И на следующее утро бесследно исчез». «Так это он что, действительно улетел?» «У Марины глаза стали по пять рублей». «Нет, конечно. Его вскоре нашли. Дело было зимой. Бедолага умудрился ночью сбежать в одной пижаме. Замерз насмерть. Выяснилось, что был он астрономом-любителем. Жил один» поэтому никто и не знал о его пропаже. Немного погодя, главный врач сказал, «Несмотря на то, что я не верю во всякую мистическую чушь, иногда, очень редко, попадаются такие люди, в которых живет Бог, и такие, в которых дьявол, фигурально выражаясь, конечно. Кайя, я убежден, из таких людей, и мы должны, обязаны избавиться от нее, любым способом». Заберет ее семья – прекрасно. Я дам ей такой шанс. В противном случае я получу согласие ее семьи, и она, к моему сожалению, станет обитательницей минус первого этажа». Услышав про минус первый этаж, Марина слегка вздрогнула и ее прошипазноб. «Как и Маргарита», – добавил со злостью хозяин кабинета. «Эта лисица отравляет мне жизнь каждый раз, когда ей представляется такая возможность». «И Кайю из-под тяжка натравила на меня тоже она». «Мы не можем этого сделать, по крайней мере, пока с ней ее прислужница. Не можем же мы еще и ее запереть. Хотя прислужница из небогатой и незначительной семьи, но все же ее семья военные, а с ними нам лучше не ссориться», неуверенно сказала Марина. «И прогнать ее не выйдет, ибо она дала клятву вечной верности, а такие люди служат своей мадам до самой смерти». Это уже не наша забота. Пусть муж Маргариты решает этот вопрос. Уже поздно. Возвращайся к себе. Хорошо. Спокойной ночи, дедушка. На следующий день. Обеденное время. В ресторане, в отдельном кабинете, заканчивали свой обед и беседу двое людей. «Я позабочусь об этой проблеме, Лев Моисеевич», – заявил элегантно одетый молодой человек, вставая со своего места. А вы, будьте любезны, окажите моей супруге всю необходимую помощь, которую сочтете нужной. Вы разве не хотите ее посетить напоследок? – спросил главный врач. В этом нет надобности. Не хочу ее тревожить. До свидания. Сказал он и вышел из помещения. Несколько дней спустя. Ранним утром рядом с главным входом на территорию частной клиники пограничных состояний Случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором под колесами грузовика погибла молодая девушка, переходившая дорогу на разрешающий сигнал светофора. Полиция обнаружила грузовик в кювете, примерно в 10 километрах от места происшествия, за рулем которого нашли мертвецкий пьяного водителя, который позже на допросе не смог внятно ничего объяснить, ибо ничего не помнил. Поздним вечером того же дня. Домик Маргариты посетили три человека. Женщина и двое мужчин, сотрудники клиники. «Добрый вечер, мадам!» Поздоровалась с Маргаритой Марина. «С сегодняшнего дня за ваше лечение отвечаю я. Было принято решение в связи с лечебной необходимостью перевести вас на иной режим». Маргарита ее перебила. «Где моя прислужница?» – спросила она она давно уже должна была вернуться». «Мне бы не хотелось вам этого говорить, учитывая ваше психическое состояние». «Давайте-ка обойдемся без этой чуши», вновь перебила ее Маргарита. «Мы обе прекрасно знаем, что мое пребывание здесь никак не связано с моим психическим состоянием. Где она?» «Этим утром вашу прислужницу сбил грузовик. Очень сожалею, но она погибла. Несколько мгновений...» Маргарита молча смотрела на Марину, после чего у нее подкосились ноги и, рухнув на пол, она зарыдала. «Это вы ее убили, негодяи!» – истерично завизжала она. «Нет», – покачала головой Марина, – «ее убили вы». Марина подала рукой знак двум крепким мужчинам, с которыми она сюда пришла, и которые крепко схватили рыдающую женщину. Достав шприц, Марина сделала инъекцию. Несколько минут спустя по направлению к главному зданию понесли носилки, на которых, укрытая простыней, лежало бессознательное женское тело.